503. Матерь мира. Поверх надо встать земного всего и от него отойти при общении с матерью мира. Или земное, или космическое. В преодолении жизнь. В преодолении она и на космических просторах. Восхождение по лестнице света есть постоянное преодоление того, что было Чем ему надлежит быть? Весь космос устремлён в беспредельность будущего. Есть планеты, где духи населяющих находятся на ступени владык, но и они устремлены к дальнейшему совершенству. Предела нет. Абсолютная точка совершенства недостижима, ибо движение выше остановиться не может. Это был в огромно сильной космической смерти. про лая не есть смерть, но свёртывание всех энергий в себе для новой манвантары, подобно тому, как все энергии растения кристаллизуются в зерне для новой жизни. Пульсация великой жизни так лучше назвать этот процесс. Цепь протянутая в бесконечность непрерываема. Этих непрерываемых путей жизни бесчисленное множество. Вы рассматриваете каждую форму жизни как таковую. Мы же, как целое или форму вытентую во времени из бесконечного прошлого в беспредельность будущего. В этом понимании говорится: не временны мы, но безпредельны. И сознание человека движется в этой не имеющей конца форме, постоянно расширяясь и собирая вокруг себя новые элементы. Как впрочем и каждая духамоnada на плане своём или своей ступени эволюции, но беспредельность во всём. И всюду надо увидеть её. Если космический мысли дух хочет, каждое явление не имеет ни конца, ни начала, всё лишь продолжается. Трансформация и форма не есть смерть жизни её одушевляющей, и форма умирающей не умирает в том, ещё она стояла. Все её элементы продолжают жить, но лишь только в иных комбинациях. Сущный жив формы, кристаллизовав своей энергией в нуклеусы её, магнитно найдёт себе новую форму для своего выражения. Не уничтожая ничто, но всё постоянно превращается в нечто иное. Это и есть жизнь, такова же она и на дальних мирах. Понимание сущности жизни позволяет её осмотреть и в её высших аспектах. Смерть в форме не есть конец, но новый жизни начало или начало жизни в новой форме, физической, материальной или незримой и тонкой, не всё равно. В этом смысле, но в формах иных и надо понимать жизнь на высших планетах. И даже необычность форм не обязательна. Формы человеческие на планетах нашей солнечной системы очень близки земным, только утончённы очень и гораздо менее материальны. Чем выше планета, тем утончённее тел. Но даже на вашей планете тело архата и тело дикаря крайне отличаются друг от друга степенью утончённости, хотя оба и материальны. Явление уплотнённого астрала уж давно а сущственноны планеток других и в формах различных от более плотных до тончённых необычайно возможности видов изменений форм плотных и тонких не исчерпаемы общие направления эволюции в руках иерархии света правильные направления эволюции необходимо удержать жизнь предоставленная самой себе может вылиться в очень странные формы нужна ведущий рука венца космического разума или магнита жизнью космоса руководит он он космический магнит намечает рамки грядущей эволюции вообще и каждой планетовой деятельности циклы круги манантары и пралай рас и людей всё это те этапы космической и планетной эволюции, эволюции человечества, которые намечны иерархии света. Всё это надо знать, дабы понимать значение и смысл великого плана. Без его понимания невозможно осмыслить происходящего на вашей планете, а также и в мирах